Триста шестьдесят четвертая. Матерь Агни-йоги. Процесс познавания человека труден тем, что, когда раскрывается неприятная сущность двуногих, нельзя иметь ни осуждения, ни раздражения, ни злобы, ни всех прочих обычных чувств человеческих, отмеченных недоброжелательством. Надо знать, понимать и не осуждать, помогая им. не знающим света, по мере способности их свет вместить, и затворим ими воздавать им добро. Это будет путь, которым шли все носители света.